Глава тридцать восьмая. Что это было? Пострадавшим оказался молодой Нейт Ламини, мак Ищейка. Его конь взбеленился на ровном месте и устроил мужчине отнюдь не мягкое приземление. Тот заработал вывих плеча и синяки по всему телу. «Главное, что живой», — заключил его товарищ, пока мы транспортировали Ламини в Молодой человек держался, но стоны боли время от времени срывались с губ, лицо блестело от пота. Балвей нарвался высказать магу всё, что думал его талантах наездника. Но я попросила отложить выговор. Граф хотел скорее покинуть ключи и продолжить расследование, но несчастья сыпались одно за другим. «Мне нельзя отвар испирии. От него я начинаю задыхаться», — вполголоса молвил Ищейка. Здесь в ходу было растение с таким названием. Оно даже росло у дофины в теплице. А меня улыбнула схожесть по звучанию с аспирином. Эспирия притупляла болевые ощущения, но имела побочный эффект в виде аллергии, рвоты, а иногда и странного поведения. Почти как у ушалых ягод. «Вы должны спасти моего подчиненного Нейроалетта. Окажите ему всю необходимую помощь. Уделите максимум внимания», — командовал Балвеин. Он и близко не умирает. Успокойтесь. Терпеть не могу, когда лезут под руку. Особенно те, кто ничего не смыслит в медицине. А вот Марике, Дофине и малышке Флорим я велела быть подле меня, чтобы запоминать и учиться. Больному помогли сесть на операционный стол, Марика избавила Мага от рубашки. Сейчас бы снимок в двух проекциях для уточнения диагноза. Но чем богаты, тем и рады. Мои пальцы порхали по коже, подушечки стали сверхчувствительными. Не проглядеть бы ничего, верно выбрать тактику. Головка плечевой кости вылетела из сустава и пальпировалась под кожей. От боли мышцы спазмировались. Плечевой сустав у нас особый, самый подвижный, поэтому страдает чаще остальных, особенно у спортсменов. А сколько борцов прошло через очумелые ручки Ольги Анатольевны. «Ложись на спину, пожалуйста». — велела Нейтул и а потом обернулась к балвеину «Так и будете стоять над душой? Вы не лекарь!» Я повязала белый передник, протянутый дофиной. «Что ему надо? Хочет проверить, не буду ли я использовать запрещенную магию?» Грав застыл у меня за спиной в неуверенной позе. Его филейная часть еще побаливала, наверное, это поджигало его вредность. «Я не уйду. Надо же видеть, что вы будете творить с моим подчиненным». «Дался ты мне тут, как собаке пятая нога!» — шепнула и приступила к делу, склонившись над больным. «Расслабься, друг мой! тифу опять сюсюкаю! Я постараюсь!» «Будет замечательно, если он перестанет нервничать. Ламини не худой старичок, а физически развитый мышечный молодец. Конечно, всё его добро теперь изжато, это добавляет сложностей». С лицом решительным, словно шёл в бой, пациент кивнул и принялся медленно и глубоко дышать. Я взяла его за запястье, привела плечо к телу и согнула руку мага в локте. «Отпусти, не напрягайся». «Ага». Ламинист сцепил зубы. «Ну да, а ты как хотел. Быстро не получится». Минут десять я вращала руку наружу, пережидая болевые спазмы и добиваясь полного расслабления. Глубокий вдох и выдох. И снова вдох. Дыхание помогало. И тут долгожданный глухой щелчок. Головка плечевой кости встала на место. Уже всё. Вытаращил глаза больной. На его лице было написано такое облегчение, словно он, наконец, чихнул после долгих бесплодных попыток. Всё. Я хмыкнула. Надо зафиксировать. Слышите, девочки? Восстановление очень важно, иначе будет повторение. Знала я таких, кто сами себе вправили, послюнявили и дальше пошли. А оно опять выскочило. И так по кругу, уже не обращая внимания, пока не прижмёт. Мы так и называли это привычным вывихом. Я делала операции таким пациентам. И с пластикой, и без. Теперь о подобном только мечтать. Но были секунды, когда, казалось, я вижу всё, что творится внутри сустава на италамини. Как будто у меня в руках артроскоп. Я действовала, не задумываясь. «Повязка? И сколько ему так ходить?» Снова влез балвейн «Мне бы понаблюдать за ним. К счастью, он мака значит, может поправиться быстрее». «Точно прибью этого зануду». Ещё лицо делает, словно ему под нос сунули вонючий сапог. «Может, я на не вообще в ключе оставлю? С вами не пущу», — добавила мстительно. «Я лучше промолчу по этому поводу». Процедил раздосадованный болван. Проклятие какое-то не иначе. Так и знал, что не надо браться за это дело. Когда всё закончилось и перевязанного ламини отправили в комнату отдыхать, я выдохнула. Резко накатила усталость. Виски взмокли. И я вытерла их краем фартука. Пол стал каким-то нетвёрдым, словно я шла по батуту. На автомате отварила окно и высунулась из него наполовину, ловя губами свежий воздух. Я задыхалась, было жарко, как в сауне. «Вы чего?» — послышался надоедливый голос Балвейна. Но в этот раз в нём звучали тревожные нотки. Когда он оставит меня в покое? Устала. Чашечку кофе-бас сладкого. Со сливками. Я чувствовала себя такой заторможенной, даже разговаривала с трудом. «А есть ли в этом мире такой напиток? Ох, точный язык без костей!» Я обернулась, чтобы увидеть, как граф осторожно подкрадывается. А потом вдруг дёргает меня к себе. «Вы чуть из окна не выпали, нейролетто! Совсем одурели!» Как гром среди ясного неба ударило осознание. Я едва не погибла. Но что за морок на меня напал? А может, приступ гипогликемии? Или что-то куда более необычное? По неопытности я далеко не сразу поняла, что со мной происходит. Зато Нейт Болван, пользуясь моим замешательством, уже минуту мяло щупал мои бока. «Пустите! Совсем уже обнаглели!» — проворчала я, вырываясь и отряхивая платье. Он ответил с коварной улыбкой. «Я спас вас и заслужил свою награду. Считайте, что мы квиты, жизнь за жизнь, а руки лучше держать в карманах». Граф сделал скучное лицо, словно я не оценила его искромётного юмора. Вы просто кладезь сюрпризов, на Нейролетто. Не ожидал. Поистине неординарная женщина. И заметьте, я редко говорю комплименты. Он предпринял новую попытку обаять меня своей хищной улыбкой, но я не повелась. Может, стоит написать вашей жене? Пусть приедет и заберёт вас, потому что мне с вами не справиться. Упоминание благоверное этого бабника ничуть не смутило. Бедная, вот повезло же. «У вас жестокое сердце», — бросил обвиняющий Балвейн. «Жена старше меня на восемь лет. И шире в два раза. Это был брак по принуждению. Я не мог пойти против воли его величества». «Надо же, какие откровения!» «Если хитрый лис задумал вызвать у меня жалость, желание его утешить, то сильно просчитался. Видал и не таких». При всём уважении, Нейт, ваши семейные проблемы меня не касаются. Проговорила терпеливо, при этом обходя его по дуге. Но я вам сочувствую честное слово. Эх, меня в театре явно не ждут, не умею притворяться, хоть тресни. Вечно всё на лбу написано. Естественно, Карлис Балвейн не поверил. Бросьте. Мне больше нравится ваша искренность, ваша открытость. Я бы хотел узнать вас поближе на Он сузил холодные голубые глаза. Интонации были вроде бы доброжелательными, располагающими. Но взгляд оставался цепким, как когти полярной совы. Сразу видно ищейка, следователь, менталист. Коккордия говорила, что они ещё более ушибленные на голову, чем боевые маги. Они могут покопаться в твоих мозгах, узнать все тайные мысли и желания. А потом оставить жертву со сломанной психикой и выпотрошенной душой. Недавно мне показалось, что Балвейн изменил мнение насчёт меня. Понял, что я простушка, наивная глупышка, которая сбежала из монастыря ради мужчины. Опять сменил тактику. Пытается играть, как кошка с мышкой. Но пусть знает, что мыши тоже бывают кусачами. Ваши лекарские таланты меня впечатлили. Он несколько раз хлопнул в ладоши. После такого урока я сам могу быть костоправым. «Выиграючи спасли жизнь мне, потом не дали лыменей стать калекой. Такая умная и строгая, как будто и немолодая девица передо мной стоит». На миг я застыла, по спине пробежал холодок. «Меня воспитывали монахини, не забывайте». «Да отстань ты уже, доставучи как мозоль». Обстоятельства не позволяли послать его куда подальше, особенно когда я собиралась просить его потолковать с королём. «Скажите честно», — его лицо посуровило. «Со мной, Ламини, вы применяли магию целительства? Насколько я знаю, вашему роду положен запрет на неё». «Ну вот, хочет добиться признания, только фигушки». «Разве заметно, что я использовала магию?» Я повернула руки ладонями вверх. «Если бы это было так, ваши раны затянулись бы намного быстрее, и шрамов бы не осталось». «Вы ошиблись». Балвейн ухмыльнулся и покачал головой. Потом погрозил мне пальцем и сделал шаг. Если опять попытается загробастать, испытает на себе всю силу травматолога-ортопеда. Я ему нос сломаю, а потом неправильно вылечу. Посмотрим, как тогда будет дам кадрить. Ах, какая бесстыжая лгунья. И снова она обманывает. Обманчиво мягко продолжал граф. Граф. «Если вы не использовали магию, то от отчего у вас магический откат?» «Магический откат?» Я распахнула глаза, мысли забегали. Об этом я тоже вчера читала, но не заостряло внимание. Слишком сильно хотела спать. И теперь стою, не зная, что ответить. К счастью, Балвейн был настроен мирно и не жаждал расправы. Он задумчиво помассировал подбородок. «Что же мне с вами делать?» Вроде никому не навредили, даже наоборот. А вроде и волю короля нарушили. Наказать или сделать вид, что я ничего не знаю. Сейчас подскажу, что делать. Я решительно придвинула стул, села и закинула ногу на ногу. Поговорите с его величеством и убедите его, что десятилетиями держать в опале рот сильных целителей вредно для государства. Было бы здорово, если бы гатары продолжили занятия своих предков. Вы сами видели, что я умею лечить. Сколько пользы мы сможем принести короне и простым людям. Прошлое — это прошлое. Прежний король мёртв. Тот, кто его разгневал, тоже лежит в могиле. А дети не должны отвечать за грехи отцов. Нейд Балвейн выслушал меня, ни разу не перебив. Знаете, есть одна проблема. Заметил негромко. Проблема? Угу. Его величество меня на дух не переносит. «Обторгает все мои просьбы. Если я попрошу за вас, то король сочтёт вас моей любовницей и сделает всё, чтобы утопить род гатаров окончательно, даже несмотря на ваши целительские таланты. А если вы попросите за бабушку? Вряд ли в её возрасте». Маг нетерпеливо махнул рукой. «Даже не думайте». Я покачала головой, чувствуя глухое разочарование. «Видно, у вас совсем дурная репутация». «Моя жена Мирон, его троюродная племянница», — пояснил граф. «Однажды его величеству стало известно о моих похождениях. Что поделать, если моя супруга меня совсем не привлекает? Это, знаете ли, беда. К тому же она 10 лет не может подарить мне ребёнка». «А почему вас не разведут?» — поинтересовалась я осторожно. Благо, слышала, что разводы в этом мире редко, но бывают, иначе бы села в лужу. Король всё ещё пытается добиться от нас наследника. Верит, что в нём сольются магические дары наших родов. Не в моих правилах лезть в чужую семью, но тут я бы помогла. От всей души. Если что, не Балвейну, а Мирон. Вижу, вы расстроены на Иролетта. Улыбка тронула его губы. Но не считайте меня совсем уж законченным негодяем. Несмотря на наши разногласия, я не забуду вашей доброты и вашего терпения. В любой момент можете обратиться ко мне с просьбой. Конечно, не выходящие за рамки разумного. И я постараюсь помочь.